а просто в самом имени Градов звучало для него что-то приятное, надежное, освобождающее гуманитарную энергию, как и в имени его отца, выдающегося советского, подчеркиваю, товарищи, нашего советского профессора. Так или иначе, после того, как резервный фронт, неожиданно двумя потоками войдя встык, Между вторым и третьим белорусскими фронтами разъединил и разметал части генерал-фельдмаршала Буша и генерал полковника Рейнхарта и открыл огромную территорию для почти беспрепятственного наступления. Никита был вознагражден неслыханным до сей поры образом. скакнул сразу через генерала армии к высшему званию маршала Советского Союза. Сидя сейчас на Кремлевском банкете, Никита постоянно ощущал эту драгоценную маршальскую звезду у себя под кадыком. Похоже, что она привлекает всеобщее внимание. Не слишком ли резба? И обскорапкался наверх? Как некогда наша Агавья проявляла народную мудрость, выше залезешь, Никитушка, больнее будет падать. Через стол от градовых сидело несколько союзнических офицеров. Они явно на градовых посматривали и переговаривались, очевидно, на их счет. Банкет открыл, естественно, Верховный Главнокомандующий, человек одного с Никитой звания, маршал Иосиф Сталин. Едва прорезался сквозь банкетный говор этот гипнотический голос, как все замолчали, дамы и господа, дорогие товарищи. Позвольте мне, право сгласить тост за наших доблестных союзников, за вооруженные силы Великобритании, Соединенных Штатов Америки и сражающихся французов. Все с шумом встали. Офицеры, про бретца Фординами, дамы, прошлестев шелками и панбархетами. Прозвенели сдвинутые над столом бокалы. Тот профессор Семеновеховцев Устрялов был бы сейчас счастлив, подумал журналист Таунсенд Рестон. Он только сегодня утром снова добрался до Москвы, на этот раз через Мурманск, и попал в буквальном смысле с корабля на балл. Теперь, сидя рядом со старым Банди Кевином Телвером, на дальнем конце стола он усмехался с присущей ему капиталистической язвительностью. Экая трогательная воцарилась в этой крепости имперская блистательность, даже красавицы с почти оголенными плечами. А как же диктатура пролетариата? Какой это все-таки вздор! Демократия и тирания в одном строю. Кевин Телевер склонился к своему соседу справа, майору Жан-Полю Дюмону, де Голлевскому летчику, а теперь офицеру французской миссии связи и всезнающему москвичу. Это был для сведения читателей, между прочим, тот самый... в котором Вероника определила мужчину по призванию. — Кто это, Жан-Поль? — спросил Телвер, глазами показывая на Градовых. — О, это самая яркая звезда красного генералитета! С готовностью стал проявлять свои познания Дюмон, командующий резервным фронтом маршал Градов. — Послушайте, она прекрасна! — воскликнул Телвер. — Мадам? Ха -ха -ха. Вы знаете, в городе говорят, что она сущая львица. — Перестаньте. Она выглядит как романтическая русская аристократка. Особенно на фоне других дам. Не удержался вернуть Рестон. В соседнем зале биг-бенд Леонида Утесова грянул в честь фельдмаршала Монтгомери «Путь далек до Типперери». Все зааплодировали, захохотали. Русский оркестр играет марш английских стрелков. Потом плелись тонкие звуки популярного русского медленного вальса «Тучи в голубом». Будь что будет, но я приглашу мадам маршал Градов. — На танец! — полковник Телловер одернул свой длинный мундир с большими карманами и поправил галстук. — Кевин, Кевин! — сказал ему вслед Рестон. Вероника давно уже видела, что привлекает всеобщее внимание. Иностранцы глазели на пропалую, переговаривались на ее счет и вообще как бы не верили своим глазам. Может быть, думают, что чекисты меня приготовили для соблазна, как Олю Лепешинскую? Временами из-за Сталина, склоняясь к столу и поворачивая преступную плеш, смотрел на нее стеклами и сам министр тайного ведомства. С советской дальней части стола частенько долетали экзотические взгляды молодого генерала грузинской наружности. Что-то в нем было неуловимо знакомое. Смотрели, разумеется, во всю подруги, генеральши и маршальши. Наверное, болтают, сколько человек из присутствующих меня ебли. Хотела бы я заполучить этот список. Вдруг из-за спины послышалось: «Простите, маршал Градов, не позволите ли вы мне пригласить на танец вашу очаровательную жену?» Произнесено это было идеально по-русски. Однако первые же звуки очевидно отрепетированные фразы выдавали американец. Она посмотрела через плечо. За спинками их стульев стоял высокий и узкий полковник, немолодой, с высоким лбом. Разумеется, что-то детское в лице у всех американцев, что-то мальчишеское в лице. Как будто только за пятьдесят они начинают жить. Верников встал, прошелся, тело юбкой. Ну чёрт, шикарно. Пока маршал уплывает за океан. Никита осмотрел вслед удаляющийся удлиненной паре. Грустно. Почему так всё получилось? Почему я не могу ее больше любить? Знает ли она о Таасе? Третий день подряд сквозь тучи от горизонта Юнкерсы летят к твердыням фронта,